Один из паблишенок студия Amperfect представляют. Борис Батыршин. Египетский манускрипт. Часть 1. «Простаки за границей» или «Добрым словом» и «Револьвером». Глава 1 Олег Иванович с Ваней стояли у верхних ступеней большой лестницы. Перед ними, внизу, раскинулась панорама Одесского порта. Каменное здание морского вокзала, бесконечные крыши пакгаузов, стрел кранов и корабли. Пароходы и парусники, густой лес мачт, перечеркнутых тонкими поперечниками реев, паутина снастей, и над всем этим портовый гомон, который долетает даже сюда через бесчисленные ступеньки самой знаменитой в Европе лестницы. Так это значит здесь она и катилась? Кто не сразу понял, Олег Иванович? А, ты о коляске Эйзенштейновской. Знаменитый кадр из фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» «Детская коляска, катящаяся по Потемкинской лестнице». «Да, наверное. Специалисты уверяют, лучший пропагандистский кадр в истории». Народу вокруг было море. На белых бесконечных ступенях то там, то здесь виднелись люди. Дамы в длиннющих платьях, кавалеры в полотняных парах, мальчишки, няни с детьми в смешных кружавчиках. Ваня с любопытством озирался». В поезде он перечитал одесский цикл Катаева и все старался углядеть вокруг что-то из знакомых по книге реалий. Увы, знаменитые одесские каштаны уже отцвели и не радовали публику стройными пахучими свечами своих соцветий. Но небо было все так же бездонным и по-южному синим, и все так же несся отовсюду гомон праздной публики. Шум толпы прорезали крики мальчишек-газетчиков и лоточников. Семочки, свежие газеты, сельтерская. Олег Иванович еще раз окинул взглядом перспективу большой лестницы и повернулся к другой достопримечательности, известной, наверное, любому жителю России, его, России. Памятник Дюку де Ришелье главная одесская достопримечательность. Невысокая фигура в античной тоге стояла так же, как будет стоять и через 130 лет. И полушарий английского ядра точно так же высовывалась из гранитного цоколя. «Ладно, хватит на сегодня экскурсии, пошли в гостиницу». «Тоже мне гостиница!» — пренебрежительно фыркнул Ваня. «Бомжатник какой-то». «Да уж, не пять звезд, — усмехнулся Олег Иванович, но по здешним меркам натрий потянет. Помнится, году в 79-м я был в Одессе со школьной экскурсией, так мы в доме колхозника жили. Поверишь, там было не в пример комфортнее». — Поверю, — отозвался Ваня. — Куда уж дальше? Разве что жабы под кроватями или грибы по углам. а сортиры И мальчик невольно поежился. В коридорах монастырской гостиницы, где размещались паломники, гуляли сквозняки. Как-то Олег Иванович спросил у монашка, прислуживавшего в номерах, зачем открывают окна в разных концах коридора. Тот ответил, — Это все из-за уборной. Не согласиться с этим было трудно. Олег иванович еще помнил общественные туалеты советских вокзалов и парков, А вот иван вышел из этого заведения с круглыми от ужаса глазами, а потом долго ожесточенно мылил руки. Увы общая умывальня тоже не блистала чистотой. Ты уж не суди строго, добродушно поприкнул сын олег Иванович. Всю же это гостиница для паломников, а те народ неприхотливый, все больше духовных устремлений. Есть где голову преклонить и то ладно. «Ну да», — буркнул Иван, — «они-то, может, и духовных. А нам, скажи на милость, зачем эти приключения духа? Отлично могли бы и сами устроиться». Э, брат, не скажи», — покачал головой Олег Иванович. «Во-первых, Сирия — это тебе не ницца. Туда туристы не ездят». «Паломники ведь не зря в караван избиваются и ходят только устоявшимися маршрутами. Там шаг вправо, шаг влево, и всё. Ограбят и прирежут. Причём кто угодно» башибузуки, местные бандюки, османские вояки, да и просто филлахи, крестьяне, то есть. Для них русские мало что неверные, так еще и враги. война всего 10 лет как закончилась, а на Востоке память длинная и особенно дурная. Обычные пассажирские пароходы в Триполи и Бейрут не ходят, либо грузовые суда, либо вот такие, ковчеги Александрийской круговой линии, заточенные под перевозку паломников. «Ну ладно», — вздохнул Ваня. «Паломники так паломники. Вообще-то они ничего, прикольные. Я вон столько наснимал, потом покажу. Кстати, Триполи — это же вроде в Ливии. Там еще Каддафи был. То другой Триполи — нефтяной порт», — ответил Олег Иванович. «А этот стоит на отдалении от побережья. Рядом порт Эльминья. Туда наш пароход и направляется». В Средние века было даже графство такое Триполи. Крестоносцы основали. Очередной разрыв шаблона вздохнул Иван. И чего только не узнаешь в этих диких временах. Из путевых записок О. И. Семёнова. Перед отъездом посетили представителя православного палестинского общества. Весьма солидный господин вручил нам брошюру для ознакомления, а заодно он предупредил, чтобы мы не рассчитывали на размещение в Триполи и Маолюле. В этом году наплыв паломников, и все, вероятно, уже занято. Придется обращаться к грекам. Выезд из России за границу вообще сопряжен с изрядными хлоптами по части паспорта. Однако же иностранные подданные, тем более американцы, от этого избавлены. В всем обстоятельстве можно найти некоторую выгоду. Все сомнения, касающиеся нашего въезда на территорию империи через Баку, после эдакого вояжа канут в лету. Здесь же мы столкнулись и с иным обстоятельством, которое для нас, обитателей 21 века, привыкших к заказам всего и вся через интернет, кажется попросту диким В России 1886 года не существовало предварительной продажи билетов даже на поезда дальнего следования. Вообще! То есть приезжай на вокзал, приобретай билет, плацкарту и в дорогу. Дополнительная к проездному билету – квитанция на место в вагоне. В отличие от билета, куда включены расход на локомотивную тягу и транспортную инфраструктуру, плата за услуги владельца вагона. Порой плацкартой ошибочно называют плацкартный вагон. На больших станциях продажа билетов начинается за час до отправления а прекращается за 10 минут, для пассажиров с багажом, коим еще предстоит сдать кладь в особый багажный вагон. Мне приходилось читать о Международном обществе спальных вагонов, которое ликвидировало это упущение, но здесь о нем еще никто и не слышал. Впрочем, судя по тому, что нам довелось увидеть особого дефицита мест, во всяком случае, первого и второго классов здесь не наблюдается. К тому же мы, как подопечные палестинского общества, были избавлены от этой заботы. Расписание поездов оказалось для нас также непривычно. Например, время на нем не указывается числительными больше 12 часов. Часы от 6 вечера до 6 утра, по полудни обозначаются также от 6.00 до 5.59. Только цифры минут подчеркивались, что указывало на ночные часы. Крайне неудобно. На станциях, согласно правилам, время прихода и отхода поездов указывалось по петербургскому и по местному меридиану, на современном нам языке московское и местное. Вместо привычных надписей «поезд номер такой-то оттуда-то туда-то» надпись «без пересадки в поезде номер таком-то такие-то классы вагонов». Вообще расписание неимоверно перегружено всякими неудобочитаемыми читаемыми сносками, символами, И значками напоминающими какую-то древнюю тайнопись пассажирские операции производятся с расчетом платы от тарифных станций останавливается по заявлению пассажиров багажные операции не производятся продажи билетов только в третий класс пассажиры 4 класса только партиями в 40 человек буфет с холодными закусками в багажном вагоне хотел бы я посмотреть на пассажира который понимает всю эту клинопись Поездка на поезде до Одессы первым классом требует отдельного описания в духе географических романов конца XIX века. Классное купе превосходно. Даже в СВ я не встречал ничего хотя бы близко подобного. Спальный вагон. Наиболее комфортная категория ЖД-вагонов в советские времена. Как тут не вспомнить отель Артура Хейли? Реактивные самолеты покончили с привычкой путешествовать с комфортом. Верно. Стремление сократить елико, возможно, время пребывания в пути свело на нет ухищрения по обеспечению удобств пассажиров. Доехали и хорошо. В купе имеется что-то вроде санузла, отделенного от основного пространства раздвижной дверью. Обилие бронзы, бархата и лакированного дерева наводило на мысль о дорогой гостинице. Забавная деталь. Между двумя смежными купе Установлена раздвижная перегородка, так что при желании их можно объединить в одно. Нам это удобство, разумеется, было ни к чему. Трясет в вагоне немилосердно. Комфорт комфортом, а прогресс прогрессом. Вагонные рессоры тут далеки от совершенства. Да и отсутствие привычных колесных тележек удобства не добавляет. Большинство вагонов вообще трехосные. Путь до Одессы занял три дня». На станциях поезд подолгу стоял, брали воду и уголь в тендер. Запах каменно-угольной гари, знакомый путешественникам наших дней, разве что по аромату вагонного титана, здесь вездесущ. Кажется, что это амбре будет теперь преследовать нас всю оставшуюся жизнь. На остановках торгуют всякой снегью в невообразимых количествах. Припомнились девяностые годы, поездки в Казани, Новосибирск и чудовищные барахолки на перронах. Помнится, на одной из станций неподалеку от Гусь-Хрустального торговали хрусталем, вплоть до люстр и почему-то огромными мягкими игрушками. Здесь, как и у нас, торговцы отдают предпочтение всякого рода мелким поделкам, дешевым книжкам для развлечения, скучающей в дороге публики, ну и, разумеется, съестному. Бублики, жареные куры, вареная картошка с укропом и золотым растаявшим маслом, рыба всяких видов, молоко, квас сельтерская в цветных бутылках, сайки, плюшки, ветчина. Стоит отметить, что классные вагоны цепляются к поезду в особом, раз и навсегда установленном порядке, и разносчики, отлично его зная, заранее выстраиваются на перроне согласно табели о рангах своего товара. Одно предлагают чистой публике из синих и желтых мягких вагонов, а другое – простонародью, заполонившему зеленые жесткие. Вагон-ресторан. Тут остается только умолкнуть. в Воистину, высокое искусство путешествий с истинным комфортом в наши дни утеряно. Любопытная деталь. Большинство пассажиров дожидаются в пути остановки, чтобы сбегать за кипятком. Эдакие будки возле здания вокзала или станционного барака с надписью «Кипяток». Они есть на всякой большой станции, называются «кубовые для кипятку». Пассажирский или почтовый поезд, взлязгивая буферами. С протяжным шипением тормозов Вестингауза останавливается очередного перрона. Пока меняют паровоз или заправляют его водой, паломники немедленно бегут за кипятком. В кубовую выстраивается очередь. Подходят по одному, к двум высоким бакам с кранами. На одном написано «холодная вода», на другом «горячая вода». бочков с питьевой водой в вагонах тоже нет. Кран горячей воды с деревянной ручкой, как в бане, чтобы не обжечь руку. Иногда воду разливает какая-нибудь почтенная женщина в белом халате, поварским паломником или мерным черпаком. Существует даже такса разлиева согласно статье первого устава железных дорог. Копейка, стакан или чайник, размер тары несущественен. Еще в Москве мы решили присоединиться к большой группе паломников, следующих в Палестину, и оставаться с ними до удобного момента. Палестинское общество предлагало своего рода туры, включающие в себя и билеты на поезд до Одессы, поездку морем и дальше, уже на Святой Земле путешествие к караванам. Большая часть паломников, люди простого сословия, ехала в жестких вагонах. Из классных пассажиров в первый же день путешествия нам удалось познакомиться с двумя волжскими купцами, как оказалось, родными братьями. Братья-рослые с типично русскими физиономиями. Оба уже в летах. Путешествовали они в сопровождении приказчика. Один вез с собой дочь средних лет. Старший, семён Иванович, крепкий старикан, оказывается, уже четырежды побывал в Иерусалиме. Тут стоит отметить, как поменялись нравы российского торгового сословия за 128 лет. Потомки этих купчин будут по четыре раза к ряду ездить разве что на Мальдивы, а тут... Семен Иванович поведал, что едет в Палестину совершенно уверенно, напериод зная, что греки его примут с распростертыми объятиями. Это было неожиданно. При подготовке к путешествию мне не раз приходилось слышать о греках много худого, об их бесстыдных поборах с паломников, о корысти и готовности зарабатывать деньги на христианских святынях. Но уже позже, на проходе, другие паломники пояснили, Богатый купец, всякий раз бывая в Иерусалиме, оставлял у греков не одну тысячу рублей, да и на большие праздники присылал богатые подарки. Конечно, греки обхаживали своего благодетеля. А тот и рад. В России епископ, лицо для простых смертных, недоступное. Его, если и видят, то лишь в кафедральных соборах во время богослужения. А наш купец в Святом Граде имеет доступ не только к митрополиту, но даже к блаженнейшему патриарху. Тщеславие... Всегда тщеславее. Как не вспомнить о новорусских дельцах, готовых любые деньги выложить в каннах за приглашение на банкет со звездами кинофестиваля? Нет, решительно, времена меняются, а люди остаются прежними. На вокзале в Одессе паломников прямо на перроне встретили афонские монахи и принялись приглашать в свои подворья. Поскольку решили пока что следовать общему поведению, мы пошли за монахом Пантелеймоновского монастыря. На привокзальной площади приезжих немедленно окружили комиссионеры дешевых одесских гостиниц. Все как один зазывали «У монахов грязно, да и не дешевле!» Хватали за рукава, делали попытки вырвать поклажу из рук носильщиков и оттащить к заплонившим вокзальную площадь пролеткам. Однако же притязания комиссионеров были отвергнуты, благо монастырская гостиница располагалась тут же, напротив вокзала. Номер оказался весьма скромным, с самой что ни на есть непритязательной обстановкой. Паломникам из простонародья отводились общие спальни. Зайти туда означало подвергнуть нешуточному испытанию свою решимость и дальше путешествовать в обществе богомольцев. Постели в нашем номере были сомнительной чистоты. Заранее зная об этом обстоятельстве, мы запаслись собственным постельным бельем, Распоряжался всем здоровенный монах с елейным голосом, впрочем, это вообще особенность духовного сословия. Он собирал с богомольцев заграничные паспорта и деньги, по рублю с каждого, за прописку у турецкого консула. Однако же, узнав, что имеет дело с американцами, слуга Божий отстал, одарив нас на прощание неодобрительным взглядом. Ох, барахла же у нас! Ваня окинул взглядом гору баулов, кофров и чемоданов. «Будто переезд, а не поездка на какие-то жалкие два месяца». «А чего ты хотел?» — резонно заметил Олег Иванович. «Во-первых, глобализация еще не случилась. Ни тебе дьюти-фри, ни торговых сетей, Макдональдса в любом задрипанном городишке. Все надо вести с собой. А во-вторых, не настала еще эпоха реактивных лайнеров. За перевес багажа денег не берут. Вот люди и изощряются как могут». И он ткнул носком туфли в обитый медью уголок монументального кофра. «Да уж», — уныло подтвердил Иван, — «не дай бог такое на себе переть. Тут, пожалуй, сама побольше груза потянет». «А как иначе? В местных поездах, сам помнишь, как трясёт. Про гужевой транспорт вообще молчу. Учти, нам, может, и на верблюдах предстоит ехать. А это, доложу я тебе, та ещё радость». «В пароходах багаж грузят без затей, навалом, так что массивные чемоданы и кофры — единственная гарантия хоть что-то довести в сохранности». Материалы, опять же, самые простые – кожа, фанера, клеенка и никакого тебе ударостойкого пластика. В самый массивный кофр путешественники упаковали арсенал, а также кое-какой запасец особых штучек из 21 века. Были здесь и два бронежилета третьего класса. Не бог весь что, но все же. Кое-что из числа самого необходимого пришлось рассывать по карманам и рюкзакам. Ваня до последнего сражался за право экипироваться изделиями 21 века и все же настоял на своем. В итоге, кроме горы аутентичного багажа, мальчик запасся парой небольших тактических рюкзаков нейтрального цвета «Дарк Койот». Выглядели рюкзаки, конечно, весьма предосудительно. Во всяком случае, на перронах вокзалов Российской империи. А потому Олег Иванович настоял, чтобы амуницию из будущего до поры упаковали в парусиновые баулы, На Ближнем Востоке и в Африке, рассуждал он, видели и не такое. Судя по многочисленным фотографиям конца XIX века, снаряжение европейских путешественников отличалось порой весьма замысловатым дизайном. Точно так подошли к выбору одежды. До поры отец и сын щеголяли в местном платье, в светлых парусиновых костюмах, парусиновых же туфлях и шляпах-панамах. А в багаже ждала своего часа походно-полевая одежда XXI века – Конспирация конспирацией, а подвергать риску здоровья лишний раз не следовало. Фасоны цвета были выбраны самые нейтральные. Бермуды цвета песчаного хаки, рубашки без рукавки, неизменные пробковые шлемы, жилеты-сетки и высокие пустынные каркараны. Все это вполне вписывалось в образ богатых европейских путешественников. Для убедительности Олег Иванович начал даже отпускать бороду. Таня милосердно чесалась, изводя своего обладателя да еще и жара, однако приходилось терпеть, посреди сирийской пустыни непременно возникнут сложности с водой для бритья. Конечно, среди толпы богомольцев путешественники будут смотреться белыми воронами, но достигнув Триполи, они так и так собирались при первой возможности расстаться с паломниками. Сирия в XIX веке вовсе не самостоятельное государство, а провинция от Таманской империи, русским отношения здесь в лучшем случае настороженные. Другое дело англичане или, скажем, немцы, так что было решено в присутствии местных жителей говорить исключительно по-английски. Кроме одежды пришлось прихватить массу снаряжения, легкую палатку купол, спальники, коврики из пенополистирола, репелленты, светодиодные фонари и многое другое. Не забыли и о рациях, Тщательно упакованные в кофр с оружием те ждали своего часа вместе с прихваченным на всякий случай прибором ночного видения. Запас батареек для всех приборов тоже имелся, плюс компактное устройство на фотоэлементах для подзарядки аккумуляторов. Отдельным пунктом шла аптечка. Ее подбором Олег Иванович занимался особо старательно. Случись что, и даже если удастся добраться до православной миссии, пострадавшему там в лучшем случае посочувствуют и нальют водички, Уровень медицины в 1886 году и без того был далёк от идеала. А уж в Сирии... Короче, здесь следовало рассчитывать только на себя. Спасибо, Каретников помог. Теперь путешественники были оснащены медикаментами на все случаи жизни. Не приведи бог, конечно. Надо бы с извозчиком заранее договориться, рассуждал тем временем Иван. Менеджер вроде обещал подводы, но что-то нет у меня к нему доверия. Олег Иванович удивленно поднял брови, потом сообразил, что менеджером сын назвал гостиничного монаха-распорядителя и от души расхохотался. Впрочем, сын был прав, о доставке багажа на пристань стоило подумать заранее. «Ладно, пошли, на площади перед вокзалом полно этих, как их, биндюжников, вот на завтра и договоримся. К какому часу нам надо на проход? К одиннадцати? А еще таможню проходить?» Или как-то у них здесь называется «лучше не опаздывать, а то еще уплывут без нас».